До Мариса не сразу надошло, что это звук будильника ее мужа А на дворе не середина ночи, а четыре утра, что, в принципе, не лучше Он еще вчера упомянул, что встает с позаранку джейкаб промямлила она, пихая мужа локтем Джейкоб, -э», сонно промычал он в подушку джейкаб вставай, подъем Ничего, ничего, завтра доделаю джейкаб будильник, сейчас не мой Джейкоб, буркнула, она наткнув сильнее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 Ты не видела мои ключи от машины? В кухне на столе? Ага, спасибо. Спи. Тишина, но лишь на короткое время. Затем снова ящики, шкафы, стук бряк, приглушённые ругательства, само собой. И опять уже из двери. солнышко прости, бежать пора. А где кошелёк? Наверное, у тебя в кармане пальто. Если нет, то в ящичке тумбы при входе. Ага.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 Это задержало их на 40 минут, что предсказуемо привело к попаданию в транспортное скопление в Бостоне, а значит, так к еще одной задержке. Митчелл буквально скрежетал зубами, когда немедленно метр за метром одолевали расстояние до дома Ронни Кулермана. Наконец, без 10,8 они постучали в его дверь, искренне надеясь, что хозяин каким-то чудом все еще дома. Им повезло. дом Домработница провела их через обширную квартиру Кулермана в его кабинет, смахивающий на офис распорядители какой-нибудь второсортной брокерской конторы, не б не обилие украшающих стены киноафиш. Только не философских драм или классики, а раздетых женщин, кровищи и нежити примерно в равных пропорциях. Под статьем были и названия. «Катакомбы чувственности», «Люди-спруты атакуют», «Кровавая гора любви».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 — Начнем с короткой. А, всем сначала подавай именно ее, или я не прав. Ну, так вот, вам ловите. Когда Гарри встретил Салли, но с вампирами, а? — Вижу. теперь это я точно привлек ваше внимание. Заинтригованы? Так-то. Вот в чем Саль. Вампиры. Они есть беспроигрышный вариант, и никак иначе. Я подразумеваю сумерки. Я говорю о настоящей крови. Нужны еще примеры? — Правильно, нет.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 Половина шуток фильма основана именно на этом А девушку должна играть не иначе, как Кира Найтли Ну, вы меня понимаете, это даже не подлежит обсуждению не, Вам же надо усвоить, что... Мистер Кулерман Наконец прервал эту тираду Джейкоб Боюсь, вы нас с кем-то путаете К киноиндустрии мы не имеем никакого отношения То есть как? Опешил Кулерман Вот так Я детектив Джейкоб Купер Из полицейского управления Гленмор Парка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 — Как складывалось ваше знакомство? — Да мы, собственно, знакомые не были, — завелял сценарист. — А мне кажется, что были, — потерял терпение Митчел. — И что она прислала вам трое стрингов и комплект трусиков с вырезом после однодневной носки. Мы располагаем копию счета в оплате на 300 долларов, которые вы отправили ей по электронной почте. Так что можете говорить на частоту Или вам предпочтительно, чтобы где-нибудь в прессе всплыла информация, что сценарист Роня кулерман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 Коллеги по работе тоже. Я сам все время шучу по этому поводу. Была однажды статья на Базфит с заголовком «Пять удивительных вещей, которых вы не знали о Ронне Кулермане». Там как раз смаковался мой бзик насчет трусиков. И что? Это даже не было во главе списка. Так что, если сумеете найти репортера, которые заинтересуются этой темой, милости просим. Видит Бог, лишняя рекламка мне не помешает. Мистер Кулерман, успокойтесь, сказал Джейкова.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 «Вы можете дать примерный ориентир, где были между 20 и 22 июля?» Кулерман напряженно кивнул и застучал по клавиатуре ноутбука, после чего облегченно выдохнул. «Ну, конечно», — сказал он. «Я бы в Канаде. Мы там снимали фильм». «Есть свидетели, которые могли бы это подтвердить?» «Да хоть вся съемочная группа. Около двух десятков фактеров, включая одну известную парну звезду. Не считай местных». «А когда именно шли съемки?» С четырнадцатого по двадцать пятые. — Понятно, — сказал Джейкоб и поглядел на Митчелла. — Мистер Кулерман, у вас были когда-нибудь контакты с девчушкой-трусишкой помимо электронной почты? — Ничего, кроме нашего первого чата на Reddit, — Кулерман пожал плечами. — Отношения были сугубо, так сказать, деловые. Нам нужен список и контакты людей, с которыми вы были на съемочной площадке